Глава вторая. Пищевик. Прокопенко и Дима шли по гаражному кооперативу, казавшемуся бесконечным. На разноцветных металлических воротах Дима считал матерные слова, прикидывал, наберётся ли хотя бы по одному производному от всех четырёх нецензурных корней и вёл в голове нехитрую статистику от скуки. Выходило, что слов на «Х» было процентов 60, на «П» меньше 10. На «Б» — 30. Слово «на Е» e почему-то в этом районе почётом не пользовалось. Дима начал было прикидывать, есть ли тому здравое социологическое объяснение, но тут Фёдор Иванович, молчавший почти всю дорогу, внезапно начал инструктировать напарника. «Смотри. Я пока не хочу афишировать, что сам к делу подключился. В моём положении это странно. Решат ещё, что я Грому завидую, и теперь хочу своего гражданина поймать. Поэтому пока рабочая схема такая. «Дело я сосватываю тебе, как молодому гению сыска, а сам просто приглядываю». «А не странно, что вы в своём положении с каким-то летёхой носитесь?» — уточнил Дима. не а я приврал, что ты мой племянник. В курс дела тебя человек ведёт, но дальше не тушуйся. Спрашивай, вникай, на меня особо не полагайся. В сущности, тебе такое и правда нужнее, чтобы больше не сокрушался, что на твоём месте кто угодно мог быть. Покажи, на что способен. Начни себя уважать и собой гордиться. Но это, конечно, не главное. Главное — дело раскрыть», — подытожил Дима. «Правильно, племяш», — Прокопенко хмыкнул. «А то, дядя Фёдор». «Ты вреда не завирайся, галчонок». Посмеялись. А Дима вдруг подумал, когда он рос правильным домашним мальчиком, то после школы шёл учить уроки а его одноклассники гоняли шляться с друзьями по гаражам. Сначала, чтобы просто тусоваться и ржать, а потом пить и курить. Но теперь карма всех уравняла. И вот уже Дима тусуется и ржо среди гаражей. Причём по работе. Что дальше? Будет пить и курить? Хотя, вон Аквавиты вчера Прокопенко его выпить заставил. Скоро, небось, окажется, что у него какая-нибудь трубка мира припасена для концентрации. А что, с него останется? У гаража, который никак не отличался от прочих, Прокопенко и Диму ждал кучерявый мужчина в дорогом пальто. Протянул руку, сухо представился. Ашанин. Дубин. ну может, у них у Акулсыска так принято? Без фоноберий, без панибратства? Федька-чайник, сколько лет, сколько зим! Кажется, поспешил Дима с выводами. Курчавый Ашанин Прокопенко обнял, даже приподнял. «А почему чайник?» — спросил Дима. «Он тебе не рассказывал?» А Шанин заулыбался. «Ну, конечно, не рассказывал. Да он свадьбу во время антиалкогольной кампании играл. Тогда водку в чайниках подавали, чтобы никто не настучал, что пьют. А этот, честный, чай на свадьбу подал». И приклеилась Прокопенко, пристально глядя Диме в глаза, сначала приложил к губам указательный палец, а потом тем же пальцем провёл себе по шее. «Скажешь, мол, кому? Будет секир башка. Дима кивнул. Он всё равно не до конца понял, в чём заключалась претензия к его начальнику. «Ладно, то дела давно минувших дней. Был бы я, как твой дядька Дубин. Может, и печень не посадил бы, и не ходил бы на праздники со своим морсиком во фляге». А Шанин вздохнул. «Пойдёмте, покажу место преступления». «Хотя смотреть тут особо и нечего. Всё отфоткали и повывезли. Но тем не менее». Ашанин отпер металлическую дверь длинным ключом, нащупал выключатель, щёлкнул. Сначала Диме гараж показался совсем обычным. Бетонный пол, люк в подпол сколоченный из неструганных досок, на стенах провода вперемешку с советскими вымпелами. Но стоило приглядеться, и вот на полу характерные тёмные брызги. Пусть и не так много. Кровь. Значит, убивали тут, скорее всего. Ещё инструменты были разбросаны. Наверное, преступник искал, чем сподручнее добить жертву. Но это всё так, гипотезы навскидку. Дима пока вообще никаких подробностей не знал. Прокопенко сказал, мол, на месте узнаешь. А Шанин очень кстати начал экскурсию, причём таким будничным тоном, будто он в этот гараж туристов каждый день водит. Вот на этом месте несколько дней назад окончил свои дни гражданин Острелин Андрей Аркадьевич, человек удивительной судьбы. Месяц назад парил жирочек в Дубае, в купленном на имя жены пентхаусе. А вот был задушен на стуле в гаражном кооперативе «Пищевик». Андрей Аркадьевич прославился в узких кругах тем, что мог продать любое арестованное имущество. Покойный какое-то время работал в налоговой. Потом уволился. Причем никто его не заставлял. Он сам ушел на вольные хлеба как только оброс всеми нужными связями. Чиновников, работавших со Стрелянным, иногда сажали, но сам он никогда не попадался, во многом из-за того, что почти не светился на родине. Мои коллеги, да чего греха таить, и ваш покорный, многое бы отдали, чтобы застегнуть наручники на запястьях Андрея Аркадьевича. Но нам, как говорится, не черта, а вот некий доброход, во-первых, смог заманить Стреляна в Россию, а во-вторых, Связав его пластиковыми стяжками, придушил. Наверное, на радостях от встречи. Если его придушили, то откуда тут кровь на полу? Самый логичный на Димин взгляд вопрос. Её, правда, немного совсем, но... О, Дубин, это самое интересное! А Шанин явно был только рад ответить. Убив Аркадича, доброход отыскал вон в том углу пакет шиферных гвоздей. И какое-то время... Развлекался, вбивая их в различные части тела нашего спецца по продаже арестованных активов. А затем, не закрывая за собой дверь, этот кровельщик недоделанный скрылся. Труп мужики утром нашли. Пришли в соседний гараж выпивать, а тут сюрприз. Соседнее помещение, которое лет 10 стояло пустое, внезапно наполнилось удивительным содержанием. Ну, в смысле, вызывающим удивление. Так, погодите. Дима прикрыл глаза и покачал головой, собираясь с мыслями. «Я правильно понимаю? Человек, которого давно разыскивали за экономические преступления, внезапно объявляется в заштатном гаражном кооперативе. Тут его убивают и глумятся над его трупом. И мы не знаем ни причин этого глумления, ни причин возвращения этого человека в страну. Верно?» «Ага, верно, Дубин. Мы ни черта не знаем...» и это заставляет многих наших коллег думать не в ту сторону. В каком это смысле? Ну, во-первых, Астрелин отлично вписывается в череду жертв гражданина. Матерый кровосос, настоящая гнида, которая помогла вывести из страны кучу кровавых денег. Не согласен. Тут Дима встрепенулся. Разумовский убивал медийных персонажей, тех, кого знали и ненавидели. Он специально выбирал таких. Работал с ними, заставлял делать за него грязную работу, а потом избавлялся. И со стороны это выглядело работой идейного линчевателя. А этот Острелин, вы же сами сказали, он был только в узких кругах известен. Если убить такого, резонанса не будет. И раскрутить в медиа такой случай будет трудно. Если там экономические махинации, то это придется три абзаца сначала объяснять, что он делал вообще. Никто не дочитает просто. Правильно, Дубин. Умные вроде меня с тобой согласны. Но у нас на умных квота, а дураков набирают свободно. И теперь пункт А. Многие начинают думать, что наш коллега Игорь Гром взял не того. А пункт Б? Кое-кто поговаривает, что взяли как раз кого надо, но кому-то кровь из носу нужно убедить всех в обратном. Это бред. Разумовского же не только за убийство под маской гражданина закрыли. У него под Питером был парк для массовых убийств. И у нас запись признательных показаний есть. «Не надо горячиться, Дубин», — спокойно проговорил Ашанин. «Говорю же. Умные понимают, что это всё ерунда, и Острелина убил какой-то самостоятельный товарищ. Но умных, повторюсь, мало». Итак, у нас преступление, в котором почти все переменные нам неизвестны. Плюс многие люди хотят привязать его к делу Разумовского, хотя оно, очевидно, «Никак с ним не связано», — подытожил Дима. «Именно поэтому я его просил подключиться Федю. Я его давно знаю, и я в нем уверен. Он, в свою очередь, посоветовал тебя, Дубин. Вроде бы не зря. Суждение ты высказываешь здравое. В наши дни уже редкость». «Что мы пока что знаем, кроме личности убитого и метода убийства? Явно же нашли, кому гараж принадлежит». «Да тут, Дубин, такая ситуация!» «Даже искать не нужно было» ашанин переглянулся с Прокопенко. «Это мой гараж». Дима от удивления аж глаза вытаращил. «Ваш?» «Ага. Майора полиции Бориса ашанина «Ты давай не представляй, как я острелину гвозди в черепушку забиваю. Я из командировки только три дня назад вернулся. А душили тут Аркадича ровно неделю назад». «Из командировки?» Дима беспомощно взглянул на Прокопенко, прислонившегося к стальным дверям и молчавшего уже несколько минут. «Дим. Майор Ашанин — жертва чумного доктора». Дима подумал, что два старых сослуживца его разыгрывают. Осталось разобраться. Где заканчивается правда и начинается шутка. Ашанин живой. Он жертвы быть не может. Но вдруг и никакого гаражного убийства гвоздями не было. Ну, точнее, не убийства, а... Я объясню, Дубин. Можешь смеяться? но я пытался уволить прапорщика Сорокина, того самого, который мочил протестующих на митингах, ну и поставлял наркоманов и нелегалов в сад грешников. Эта скотина попросила Разумовского от меня избавиться, но он меня и убил. По бумагам, конечно. Встретился со мной честь по чести. Рассказал, что под меня последнего честного мента в Питере копают. Про последнего честного — это его слова, конечно. Он мне слитые переписки из «Вместе» показывал и предлагал место в его службе безопасности. «А вы отказались?» «Я идиот, что ли?» «Конечно, я согласился!» Дал его людям свою тачку спалить, а сам поехал в Казахстан к родителям жены. Даже служебную записку об организации дежурств в головном офисе успел для Разумовского составить. А потом началось. Сорокина прикончили, а следом и Разумовского взяли. И я поехал срочно воскресать, пока в соучастники не записали. Задействовал все свои знакомства и вроде отмазался. Но теперь после трупа в гараже, который мне от бати в наследство достался и который я даже не открывал ни разу, в общем, я заинтересован в том, чтобы над делом Острелина нормальные люди работали, не записывая меня в подельнике гражданина. «А вы...» — Дима осёкся. Глупо было даже спрашивать. «Боря — хороший мужик», — встрял Прокопенко. «Правильный. И про Казахстан всё правда. Я, прежде чем соглашаться на его предложение помочь, пробил по своим каналам. Это всякое бывает. Доверяй, на проверяй». «Я проверил. И говорю тебе, доверять Боре можно». А Шанин и Прокопенко начали говорить о чём-то своём, вспоминать старых коллег и прикидывать, кто пошёл на повышение, кто на зону, а кто на тот свет. Дима вышел из гаража подышать и подумать. С одной стороны, в голове всё услышанное укладывалось с трудом. С другой — примерно таких делах он и мечтал когда-то, из раза в раз перечитывая «Жёлтый кирпич» записок о Шерлоке Холмсе. Было страшно, было волнительно, было радостно. И Диме нужно было куда-то от этой радости деться. Не годится, когда тебя радует, что кого-то убили отвлёкся на объявление, написанное от руки и приклеенное скотчем к оранжевым металлическим дверям гаража, находившегося прямо напротив Ашанинского. В связи с участившимися жалобами, с 1 числа января месяца на территории запрещается ОР громкостью выше 100 децибел Будут применяться штрафы. Администрация гаражного кооператива «Пищевик».